Мы с Данфортом помним себя в том полусферическом зале, богато украшенном рельефами. Помним обратный путь по циклопическим комнатам и коридорам мертвого города. Однако все это представляется нам обрывками сна. Чего мы хотели, как двигались, что попадалось нам на глаза, забыто. Мы словно бы плыли по неопределенному пространству, Или по иному измерению, где отсутствует время, причинность, направление Тускло-серый дневной свет на затененном дне круглой площадки Слегка нас отрезвил Однако мы не стали приближаться к припрятанным саням Чтобы бросить последний взгляд на беднягу Гэдни и собаку Они покоятся в странном Исполинском мавзолее И я надеюсь, до скончания времен их сон ничто не потревожит. Только на колоссальном винтовом пандусе мы ощутили, наконец, безмерную усталость и одышку, как и следовало в местном разреженном воздухе. Но даже рискуя потерять сознание, не замедляли шаг, пока не выбрались на открытое, освещенное солнцем пространство. Чудилось, что распроститься с минувшими эпохами — решение самое, что ни на есть правильное. Накручивая круг за кругом в 60-футовом каменном цилиндре, мы замечали рядом непрерывную скульптурную ленту, выполненную в ранней, неиспорченной технике мертвой расы старцев. То были их прощальные слова, начертанные 50 миллионов лет назад. Вскарабкавшись наверх, мы очутились на громадном холме из каменных обломков, Западнее поднимались закругленные стены соседнего, более высокого сооружения. На востоке меж полуразрушенных строений дремали мощные горные пики. В просветы между руинами заглядывало с южного горизонта полуночное антарктическое солнце, низкое и красное. И по контрасту с такой относительно знакомой и привычной картиной, как «Полярный пейзаж», Кошмарный город еще сильнее поразил нас своей невероятной древностью и запустением. В небе над нами мерцали, сплетаясь и расплетаясь, тонкие испарения льда. Суровый мороз прохватил нас до костей. Устало опустив на камни дорожные мешки, во время панического бегства мы инстинктивно прижимали их к себе. Мы застегнули свои теплые куртки и приготовились к утомительному спуску с холма и путешествию через древний каменный лабиринт к предгорью, где нас ждал самолет. О том, что заставило нас бежать из темных подземелий, хранящих вековые тайны планеты, мы не сказали ни слова. Нам хватило каких-нибудь четверти часа, чтобы найти крутой спуск, по которому мы сходили с предгорья. Наверное, тут когда-то была терраса, и скоро впереди, на склоне, среди редких развалин, заведнелся чёрным пятном наш самолет. На полупути наверх мы сделали краткую остановку, чтобы перевести дыхание, обернулись и бросили последний взгляд на фантастическую путаницу невероятных каменных построек, таинственным контуром, прорисованную на фоне неведомого запада. Утренней дымки на небосклоне уже не было, Вечные ледяные испарения стянулись к зениту и дразнили глаз, суля сложиться в какой-то определенный узор, но никогда не выстраивая его до конца. За причудливым городом в отдалении на самом горизонте различался сквозь дымку миниатюрный сиреневый силуэт, словно борожденный сном. Гряда остроконечных вершин распарывала край розового неба. Древнее плоскогорье шло от этого сияющего ободка под уклон. Русло бывшей реки пересекало равнину неровной затененной лентой. На миг у нас захватило дыхание от этой неземной космической красоты. Но тут же в душу прокрался смутный страх. Сиреневый силуэт не мог быть ничем иным, как только чудовищной горной цепью заповедной страны величайшими на земле пиками и средоточием земного зла, хранилищем несказанных ужасов и архейских тайн. Сторонясь этих гор, рабея приоткрытие их тайну в своих рельефах, старцы возносили им молитвы, но ни одна живая тварь не посещала их склоны и вершины, лишь сверкали в небе зловещие молнии, а полярной ночью над равниной тянулись таинственные лучи. Вне всякого сомнения, именно они послужили прообразом страшного кадата в холодной пустыне за ненавистным плато Лэнг, о котором говорят намеками нечестивые старинные легенды. Мы были первыми из людей, кто их увидел, и дай бог, последними. Если скульптурные карты и картины в доисторическом городе говорили правду, от загадочных сиреневых гор нас отделяло немногим менее трехсот миль, и все же крохотные, тающие в дымке, они отчетливо разрывали снежную линию горизонта, подобные изубренному гребню чудовищной чужой планеты, готовому взметнуться к непривычным небесам. Значит, высоты они достигали поистине беспримерной и уходили вершинами в разреженные слои атмосферы, где рождаются столбы тумана, о которых успевали шепнуть перед смертью отчаянные воздухоплаватели, объясняя, почему потерпели крушение. Глядя на них, я с тревогой вспомнил уклончивые рассказы в камне о том, что приносило иной раз с их проклятых склонов протекавшее через город-река и задал себе вопрос, правы или безумны были старцы, боявшиеся этой темы настолько, что касались ее лишь намеком. Мне вспомнилось, что северная оконечность этой цепи должна находиться близ берега земли королевы Мэри. И как раз сейчас, в тысячи миль оттуда работает экспедиция сэра Дагласа Моссона, и я взмолился небесам, чтобы сэр Даглас и его сотрудники – не заглянули за прибрежный хребет и не увидели там ничего лишнего. Вот то главное, что донимало тогда мой измученный разум. Но Данфорту, похоже, приходилось еще хуже. Однако задолго до того, как мы миновали знакомое пятиконечное здание и добрались до самолета, наши мысли обратились к не столь мощному, но все же внушительному хребту, который нам предстояло преодолеть. Его черные, облепленные руинами склоны маячили впереди грозными великанами. И, глядя на них с холмов предгорий, мы вновь вспомнили азиатские картины Николая Рериха. Мы подумали о проклятой сети ходов, что их пронизывало, о жутких аморфных тварях, которые, быть может, пробирались, корчась и истекая слизью к самым высоким из полых башенок. И нам стало страшно, ибо маршрут предстоящего полета проходил мимо этих обращенных к небу нор, где завывание ветра так похоже на знакомый музыкальный свист. Кроме того, мы заметили вокруг некоторых вершин явственные следы клубящегося тумана. Несомненно, того самого, который бедняга Лейк ошибочно приписал вулканической деятельности. И нас пробрала дрожь когда мы обнаружили в нем сходство с тем другим, от которого мы спасались бегством. проклятая полная кошмара в подземелье. Вот откуда исходили все эти пары. Убедившись, что с самолетом ничего не произошло, мы судорожно закутались в меховую летную одежду. Данфорд легко запустил двигатель, и мы очень плавно взмыли в небо над зловещим городом. Внизу простирался циклопический каменный лабиринт. Таким же мы видели его и в первый раз, совсем недавно, хотя нам казалось, что с тех пор минули века. Набрав высоту, мы принялись маневрировать, чтобы определить силу ветра перед тем, как пересечь перевал. Снежная пыль в зените бешено плясала. Это значило, что где-то очень высоко носятся вихри, но на нужной нам высоте 24 тысячи футов было достаточно спокойно у самых пиков мы вновь услышали характерный свист ветра и я заметил как дрогнули руки данфорта сидевшего в кресле пилота решив что при данных обстоятельствах даже такой неопытный пилот как я уверен не данфорта поведет самолет меж горных вершин я предложил ему поменяться местами и передать мне управление он не возражал я старался держать себя в руках и прилагал все свое умение, глядя исключительно в просвет, где виднелось красноватое небо и совсем не обращая внимания на курящиеся горные вершины. Я жалел только, что нет воска, чтобы, подобно спутникам Одиссея у берега сирен, зарепить себе уши и не слышать, как насвистывает в пещерах ветер. Однако Данфорд, свободный теперь от обязанностей пилота, Взвинтил себя до предела и никак не мог успокоиться. Он ерзал, оборачивался на оставшийся за спиной город, оглядывал изрытые пещерами и облепленные кубами горные пики впереди, унылые заснеженные холмы по сторонам, бурливое облачное небо над головой. И как раз над самым перевалом, когда я был предельно сосредоточен, Данфорд испустил отчаянный вопль, едва нас не погубивший. Я дернулся и на миг потерял контроль над штурвалом, однако тут же взял себя в руки и уверенно одолел остаток опасного пути. Боюсь, правда, что к Данфорту никогда уже не вернется душевный покой. Я говорил уже, что Данфорд не желает рассказывать, от чего он закричал, и что такого ужасного увидел, но подозреваю причины его нервного срыва следует искать именно в этом эпизоде. По ту сторону перевала, медленно сбавляя высоту, мы обменялись несколькими словами. Приходилось перекрикивать свист ветра и шум мотора, но речь шла только о клятвах хранить секрет, которыми мы обменялись, прежде чем покинуть кошмарный город. Есть вещи, согласились мы, которые не годится знать и обсуждать всякому встречному поперечному. И я молчал бы и дальше, если бы не экспедиция Старкуэйзера Мура. Ее нужно остановить любой ценой. Во имя мира и благополучия человечества оставим в покое иные темные глухие уголки земли и ее неведомые глубины. А то как бы ни восстали от мертвого сна противные естеству твари, не полезли бы, извиваясь из черных нор, порождения кошмара чье безмерно затянувшееся существование бросает вызов небесам и не отправились завоевывать себе новое жизненное пространство. Данфорд признался только и то намеком, что его напугал мираж. То, что он видел, не связано, по его словам, с хребтами безумия, которые мы пересекли, с их кубическими пристройками, гулкими пещерами червячными ходами, где клубятся испарения. Фантастическое, адское видение блеснуло в зените, среди завихрений облаков. Оно отразило то, что лежало по другую сторону сиреневых западных гор, которых боялись старцы. Вполне возможно, это был обман зрения, и виноваты в нем были прежние переживания, а также настоящий мираж, который мы видели накануне вблизи лагеря Лейка но как бы то ни было данфорд воспринял эту картину как реальность и лишился из за нее покоя порой у него срывались с языка отрывочные слова черная яма резной ободок протошаготы пятимерные массивы без окон неописуемый цилиндр древний маяк йог саод Первичный белый студень, цвет вне пространства, крылья, глаза во тьме, лестница на луну, первоначальные, вечные, бессмертные и прочая бессмыслица. Но когда наступает просветление, он от всего этого отрекается, ссылаясь на мрачную, полную необычных идей литературу, которую читал в юном возрасте. Надо сказать, Данфорд — один из немногих, кто осмелился дочитать до конца источенный червями том Некрономикона, который хранится под замком в библиотеке колледжа. Когда мы пересекали горный хребет, высоко в небе и вправду наблюдалось бурное перемещение паров. Я не видел, что делалось в зените, но допускаю, что завихрения ледяной пыли принимали там странные формы. Остальное вполне могло дорисовать воображение. Ведь Данфорту было известно, насколько живо отражаются иной раз в атмосфере отдаленной картины, как преломляют лучи и увеличивают изображение такие вот слоистые подвижные облака. И потом эти жуткие образы появились в его намеках не сразу, а лишь после того, как в памяти ожило прочитанное. Одного единственного взгляда попросту не хватило бы, чтобы столько всего воспринять. А в тот миг он выкрикивал одно лишь слово, безумное, однако имевшее слишком понятный нам источник. «Текили-ли! Текили-ли!» Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в Варктром Студио в августе 2018 года. Варктром Студио. Пусть звучат голоса в твоей голове.